потея в костюмах, которые надевали только на свадьбы, крещения и похороны. Чувствовали они себя здесь стесненно и неловко. По всему было видно, что им куда привычно находиться у себя дома, перебирать что-нибудь в гараже или возиться с рыболовными снастями и охотничьим ружьем. Мужчины и женщины стояли отдельными группами и переговаривались с приглушенным шепотом на темы, подсказанные случаем, который собрал их здесь. Интересно. Кому это пришло в голову, что в присутствии Бога человек должен говорить шепотом? эми отбросила эту непочтительную мысль, но от гнетущего чувства избавиться не могла, и более того, здесь он лишь обострился. Воздух в этом священном месте не охлаждался кондиционерами, а вспотевшие тела собравшихся никоим образом не способствовали уменьшению влажности». Казалось, что невнятный гул голосов делает царящую здесь атмосферу еще более тягостной. Слишком много людей собралось в этом ограниченном пространстве, результатом стала демофобия. Эми сделала совсем не по себе, когда Гипс принялся представлять ее разным людям. Вместе с тем она понимала, что это единственная возможность познакомиться с некоторыми из тех, чьи имена непременно должны появиться в ее книге. Последующие пять минут она обнялась вежливыми фразами с угрюмым шефом местной пожарной команды, мрачноватым директором начальной школы фейер и сияющим президентом Первого национального банка. Его солнечная улыбка, очевидно, была вызвана отсутствием фейер Второго национального банка. Но радость, как и свежий воздух, похоже, была здесь в дефиците. Она явно... Не читалась в лицах тех людей, которых Эми узнала. Доктора Роусона, Боба Питерсона, адвоката Чарли Питкина и Айрин Грофсмит. Гипс показал ей родителей Терри Доусон, но знакомить с ними не стал. Эми сама узнала бы их. На обоих было траурное одеяние, черты, и сожжены горем. Эми вздрогнула, увидев большой живот под черным платьем. Мать Терри была беременна. Посреди смерти — жизнь. Гибс также представил ее Роберту Альберту, представителю похоронного бюро, отвечавшему за траурную церемонию. Вблизи смерти Альберт не выказывал никаких сильных эмоций. Он сдержанно поприветствовал Эми, продолжая высматривать вновь прибывших, как театральный администратор, подсчитывающий количество зрителей, пришедших на спектакль. «Из часовни!» — донеслась органная музыка, и толпа двинулась ко входу. Альберт, извинившись, оставил эми и, подойдя к родителям Терри Доусон, сопроводил их в часовню. Гипс тоже двинулся с места, но эми коснулась его руки. — Давайте подождем немного, — попросила она. — Я хотела бы оказаться в последнем ряду, но если я сяду там до начала церемонии, это слишком заметно. — Понял, — улыбнулся Гипс. Не понравится представление, всегда можно незаметно улизнуть эми покачала головой. Мне интересно не представление, а зрители. Оно напоминает мне. Я не вижу здесь детей, где Миг Зонтак. Она пребывает в шоке после того, что случилось, — ответил гипс Доктор Роусон посоветовал ее отцу увезти ее куда-нибудь на время. Наверное, не сейчас, в Диснейленде. Хотел бы я там сейчас оказаться. — Понимаю. Эмми пожала плечами. — Но дела не отпускают. — Рассаживайтесь, пожалуйста. Еще пару минут, и мы начнем. Это сказал не тот, кого не отпускали дела, а один из помощников распорядителя церемонии. У него были изысканные учтивые манеры университетского тренера по баскетболу. Когда они вошли в часовню, промотание гипса смешалось с музыкой. Дети сегодня в школе хотели было устроить выходной для одноклассников Терри, но не придумали, чем их занять. эми двинулась ко второму месту в последнем ряду и лишь в самый последний момент заметила, что слева всего двумя креслами дальше сидит Айрен Грофсмит. ипс уже занял место справа от нее у прохода, и идти вперед тоже было слишком поздно. Вместо этого она посмотрела в сторону Анна Лоя, на возвышение, откуда исходила музыка. Но ни органа, ни органиста не было. Установленный где-то в другом помещении стереопроигрыватель транслировал священные звуки через динамики, размещенные в часовне.